Все о выпадении волос. В норме у человека выпадает от 50 до 150 волосков в день, из-за чего волосы могут выпадать больше нормы. Наследственность. Нестандартная гормональная ситуация. Серьезные гормональные перекосы, которые могут быть вызваны беременностью и послеродовым периодом, менопаузой, нарушениями в работе щитовидной железы и яичников и так далее. аутоиммунные состояния, травмы, психоэмоциональный стресс и другие процессы, наносящие удар по организму, прием определенных лекарств и агрессивное лечение, питание, а точнее несбалансированные диеты, нехватка белка и полезных жиров, дефициты питательных веществ, неудобные прически, постоянное сдавливание кожи головы, нарушение кровотока, метаболический синдром, Состояние предстательной железы. Снижение функции щитовидной железы. Расстройство пищеварительной системы. Причин может быть множество, и прежде чем принимать решение, следует обратиться к специалисту, чтобы выявить свою. Например, я в свое время обратилась к хорошему специалисту-трихологу. Сдала множество анализов, а также сделала трихограмму. Причины были выявлены, я скорректировала эти моменты, и через какое-то время ситуация нормализовалась. Следует отметить, что активное выпадение волос без серьезного урона густоте шевелюры означает, что вы просто быстро обновляетесь. Важно обратить внимание на то, как выпадают волосы. Потеря густоты в определенных зонах по мужскому и женскому типу. В первом случае редеет передняя линия волос и висков, макушка. а во втором становится заметнее и шире пробор. Далее все распространяется к макушке и боковым частям головы. Такое выпадение волос связано с мужскими и женскими гормонами, к которым повышается чувствительность волосяных луковиц. Второе. Телогеновое выпадение. Рост волос происходит в несколько фаз. Телогеновая фаза — это фаза отдыха луковиц, но когда процесс нарушается, Волосы засыпают слишком массово и надолго. В норме фазы постоянно сменяют друг друга, при этом часть луковиц находится в анагене, фазе роста, часть — в телогене. В данном случае волосы могут и не выпадать больше, чем обычно, а вот новые растут плохо. Причинами телогенового выпадения могут быть психологический стресс, несбалансированное питание или заболевание. Причем проявляется проблема только спустя 3-4 месяца после того, как тот или иной фактор оказал влияние. Выпадение при таком типе происходит равномерно, без каких-либо зон. Третье. Разные типы локальных или полных аллопеций, имеющие как аутоиммунные, так и внешние причины. Чтобы восстановить волосы, необходимо восполнить нехватку белка, жиров и микроэлементов. Исключить стягивающие прически, выбрать расческу щадящего типа с большим расстоянием между зубчиками. На время восстановления не пользоваться агрессивными типами укладки. У мужчин выпадение волос является некой данностью. Это особенности гормонального профиля и наследственности. А вот у женщин чаще всего виноваты не гормоны, а стрессы, питание и недостаточное кровоснабжение кожи головы. всякие агрессивные воздействия. Для здоровья волос необходимо включить в рацион определенные питательные вещества. Первый. Рыбий жир. Омега-3. Питает волосяные фолликулы, снижает уровень воспаления, способствует росту волос. Второе. Цинк. Лучший друг волосяных фолликулов. Это фактор синтеза множества ферментов, отвечающий за активность волосяных луковиц. Он помогает разбудить их. Кроме того, цинк спасает фолликулы от деградации, замедляя возрастную потерю волос. Он содержится в тыквенных семечках, любых морепродуктах, говядине и баранине, птице, яйцах. Третье. Витамины группы В, особенно биотин и В5, лидеры в борьбе с выпадением волос. Они стимулируют рост и способствуют прочности и гладкости. Часто именно по причине нехватки биотина Выпадают волосы у беременных, поскольку он активно участвует в процессе развития ребенка. Дополнительные факторы риска — курение и проблемы с печенью. Четвертое. Витамин С снижает окислительный стресс, который волосы очень не любят. В сочетании с коллагеном — идеальная комбо. Чтобы замедлить старение и истончение волос, необходимо пополнить рацион продуктами, в которых достаточно антиоксидантов. Пятое. Железо. При его нехватке в организме люди часто жалуются на ослабленные волосы. Их диффузное выпадение. Особое внимание стоит обратить на уровень ферритина. Он содержится в мясе, субпродуктах, рыбе, зелени, бобовых. Шестое. Витамин D регулирует метаболизм кальция, иммунную функцию, рост и восстановление клеток. Его дефицит приводит к аутоиммунным заболеваниям волос и кожи. Седьмое. Медь. Составляющая часть волосяного фолликула, поэтому от нее напрямую зависит качество волос. Источники меди — печень, морепродукты, бобовые, какао, орехи. Восьмое. Витамин Е обеспечивает снижение воспалительных процессов, а также питает и обновляет волосы. Девятое. Кремний способствует снижению ломкости волос, восстанавливает их структуру. Содержится в крупах гречка, рис, ячка, пшено, бобовых, манго. Правильное питание играет важную роль в здоровье волос. Но, тем не менее, нужно обязательно обследоваться, чтобы исключить дефициты, гормональные и метаболические проблемы, оценить состояние щитовидной и предстательной желез, пищеварительной системы. Кроме того, обратите внимание на кровоснабжение кожи головы. Полезными будут микромассажи мезороллером или просто руками.